Недра с у д н о Витые железные лесенки, Толстые трубы под потолком, Осклизлые от мер н о к а п а ю щ и е воды, Ставшие гораздо ближе Размеренный грохот машин, Ну и лабиринты, Господи, прости. Шагавший последним, Бестужев старательно запоминал дорогу. Обмягших боевиков Терпение неотличавшихся деликатностью матросов лопнуло быстро, и оба получили по парочке полновесных ударов, после чего сопротивляться перестали вовсе. Бесцеремонно забросили в какую-то дверцу, заперли на висящий замок и вручили ключ старшему помощнику. «Отошли те матросов», – тихонько посоветовал Бестужев. «У меня появилась совершенно гениальная идея. «Господи, вот это план! Как мне раньше в голову не пришло!» Заинтригованный Смайлис что-то протрещал на языке туманного альбиона, сделав столь пренебрежительное движение рукой, что ему позавидовал бы иной российский спесивый сноб. Матросы гуськом потянулись к лесенке. Помощник придвинулся ближе, сграя о от любопытства». Что вы, б е з т у ж е в почти без замаха, но сильно, жестоко ударил его под душу, подхватил обмякшего прямо за шиворот морского кителя из отличного английского сукна, не дав упасть. Выхватил ключ из ладони, в два счета открыл замок и головой вперед забросил рыжего внутрь, во тьму. где на куче промасленных тряпок валялись еще не пришедшие в себя толком боевики. Но предварительно забрал Браунинг мистера Смайльса, поскольку арестованным огнестрельного оружия иметь при себе не полагается. Увы, пистолет Смайльса оказался незаряженным. Рыжий чересчур уверенно себя чувствовал, надо полагать. Хмыкнув, Бестужев присел на к о р т о ч к и затолкал бесполезный браунинг под какую-то трубу, холоднющую и склизкую, распрямился и повернул назад. Как не пытался запомнить дорогу, но все же едва вырвался назад по лабиринту железных л е с е н о узких коридорчиков и переходов. После мрачных недр... Корабля, даже серое море и серое небо показались чудесным пейзажем, а прохладный ветер был восхитителен. Опасность уменьшилась, но не исчезла вовсе. Во-первых, к у д и е р где-то на свободе. а Во-вторых, нельзя затягивать нынешнее состояние дел, нынешнее существующее положение до бесконечности. А рано или поздно кто-нибудь примется искать Смайльса по служебной необходимости Поиски расширятся, дойдут до матросов Которые бесхитростно поведают, что мистер с м а й л с велев им запереть двух пассажиров Остался с третьим у врат узилища, после чего они его и не видели Тут и самый глупый англичанин догадается, что следует незамедлительно взять Заворот этого самого пассажира заглянуть ему в глаза и задать парочку каверзных вопросов. Будем считать, что времени нет совсем. Так на что р е ш и т с я и с чего начать? А вдруг он выхватил бинокль из футляра и с яростной надеждой стал обозревать горизонт. Напрасно. О Виднелось в отдалении несколько дымков... «Но это ни о чем еще не говорило. Ну что же?» «Руки подними, сволочь!» — раздался сзади знакомый, в ы отнюдь, недружелюбно звучавший голос. «И без г л у п о с т и иначе пристрелю!» Бестужев медленно поднял руки, уже понимая, что все пропало. Кудьяр, на сей раз чисто выбритый, подобно актеру, стоял неподалеку, наведя на него браунинг. Он ничуть не изменился за эти несколько дней. в о только т глаза поблескивали горячечно, да лицо заметно осунулось. «Сбрось бушлат», — скомандовал к у д и я р